Деревня. Поначалу Техтюр казался семье идилей но через месяц она заметила странные вещи. Техтюр. Покровск, Якутск, Актемцы. Если в Якутии холодно, то точно не в сентябре. Континентальный климат оправдывал свое название. Солнце нещадно палило с безоблачного неба. Дневная температура аж 20 градусов выше нуля. Мы старательно носили те немногие футболки и шорты, которые захватили из Финляндии. За три недели в Тюхтюре тут только два раза шел дождь. Невероятно ярко сверкало звездами вечернее небо, а Млечный Путь окутывал неосвещенную деревню Белой Вуалью. Первые дни у нас ушли на то, чтобы обжиться в доме и кое-что приобрести. Нам нужен был ушат, посуда и тазик, чтобы ее мыть. Для ночных нужд мы купили взрослый горшок. Дома у нас были все неудобства. Внутри не было ни горячей, ни холодной воды. Соответственно, не было и туалета с душем. Так часто бывает в сельских домах в Якутии. Причиной тому вечная мерзлота, которая под нашей деревней достигает 200-400 метров в глубину и не дает провести подземную канализацию. Наземный водопровод требует очень хорошей изоляции, а деньги на нее есть только в городах. Из-за вечной мерзлоты нельзя выкопать колодец. Попытки были. В Якутске есть один глубиной 116 метров. Его еще в 1830 году выкопали во дворе предприимчивого купца Федора Шергина. Примечание. Федор Шергин – купец, руководитель конторы русско-американской компании. Колодец известен как «Шахта Шергина», имеет статус памятника охраняемого государством. Отверстие все еще есть, но внутри ни капли воды. Колодец не оправдал своего назначения, зато ученые узнали нечто новое о вечной мерзлоте. Сейчас в некоторых районах Якутска пробурили несколько скважин там, где вода поднимается между слоями мерзлоты. Тут в деревне об этом оставалось только мечтать. Воду в деревню два раза в неделю привозила специальная машина, которая набирала ее из озера рядом. Кому нужна вода, вывешивал на воротах красный флаг. Машина не очень придерживалась расписания, и надо было постоянно прислушиваться, не привезли ли воду. Бочка воды стоила полтора евро, сто рублей. Веселый водовоз, любимый техтюрец моей жены. Он рассказал, что мы – частая тема для разговора у деревенских. Чтобы самим помыться, во дворе была баня. Натаскали камней для печи, которая совсем не соответствовала финским стандартам. Ржавая железная печурка, сверху пара камней и керамические изоляторы провода. Баня во дворе — это вообще роскошь, у многих и такой не было. Баню в Якутию завезли русские. Один местный мужик все удивлялся, спрашивал меня, зачем вообще она нужна. И тут же добавлял, что русские всегда потом пахнут. Для меня загадка, как вообще моются якуты, наверное, другим способом. Может быть, в избе, в тазу? К нашему большому сожалению, в доме мы были не одни. Ночью по полу и по столу Расползались тараканы и доедали крошки. В России тараканы уже редкость. Даже ученые удивляются, куда этот древний вид исчез из домов за последние 20 лет. О причинах спорят. Эффективность пестицидов, обычной бытовой химии, муравьи, радиация и чистота. Зато в сельских домах в Якутии тараканов полным-полно. Может, нам стоило просто порадоваться разнообразию фауны в доме? Издавна на Руси верили, что тараканы приносят счастье. Поэтому многие переселенцы, уезжая в Сибирь и на Дальний Восток, забирали с собой из дома и тараканов. Мы можем даже начать их есть, белка в них, говорят, в два раза больше, чем в мясе. К жилья, кроме тараканов, прилагались и другие животные. Бородатый козел Василий зорко следил за тропинкой, ведущей к туалету, и сильно бодался. Он вместе с курами жил в хатоне, сарае с косыми стенами, утепленными плитками навоза. Раньше в Якутии и люди жили в подобных сооружениях в виде обрезанной пирамиды с дерновой крышей, с окнами из бычьего пузыря или льда. Их называли балаганы. Хатон и балаган строят из бревен, вертикально вкопанных в землю, а стены делают наклонными, чтобы экскременты лучше на них держались. Балаганы и сейчас используются, только как дачи, охотничьи избушки или выставляются в музеях под открытым небом и на праздничных полях. А вот странные на вид хатоны стоят у всех на заднем дворе и активно используются для животных. У нас хатона было два, и благодаря им мы не жаловались на отсутствие детской площадки, потому что дети быстро приспособили их для игр. Наш дом расположен рядом с улицей Каландарашвили. В Якутии полно улиц, названных его именем, но наше самое важное. На другом ее конце в марте 1922 года белые якуты устроили засаду и убили сибирского деда Нестора Каландари Каландаришвили был грузинским революционером, сосланным в Якутию, который в пылу гражданской войны закалился и стал командиром партизанского отряда. По иронии судьбы, его имя в названии улицы, на которой он погиб, написано с ошибкой. Кроме того, сложно было назвать улицей эту грязную деревенскую дорогу, на которой надо было лавировать между кучами навоза, костями животных и ямами. В Тюхтюре царила пасторальное идиллия. Вокруг свободно разгуливали лошади и коровы, и надо было следить, чтобы они не вошли к нам во двор и не пожрали октябриненные посадки. Время от времени мимо с грохотом проезжали трактор или машина, иногда всадник. Окна старых домишек, украшенные цветными наличниками, а во дворах стояли резанные деревянные срг ритуальные столбы. Изначально они предназначались, чтобы к ним привязывать лошадей, но потом их начали ставить в ритуальных целях, по случаю свадьбы или похорон. В якутской мифологии три кольца, канавки на столбе, места, куда привязывают коней обитатели верхнего, среднего и нижнего миров. Перед нашим домом... Пастбище лошадей и коров, в которых энергичные суслики наделали множество дыр. За лугами в двух километрах от нас течет приток реки Лены, где мы отдыхали в теплые дни. Вода холодная, течение быстрое, но красивый песчаный пляж тянется на километр. Если бы еще кто-нибудь сказал лошадям, что на пляже нельзя какать. В верхней части деревни за высоким холмом начиналась лесная полоса, которая дальше шла на тысячи километров тайгой состоящий в основном из лиственницы. Мы пару раз ходили в лес за брусникой, но возвращались ни с чем. В конце концов купили ягод на зиму на крестьянском рынке в Якутске. Почти все жители нашей деревни якуты, говорящие на тюркском якутском языке. Это степной кочевой народ, который пришел сюда с юга около 800 лет назад. Даже тут, среди тайги, они нашли более-менее степные земли, например, долину Эркээни, что окружает нашу деревню. Рядом с деревней есть памятник, где написано якутское стихотворение. В нем говорится, что тут родился Муньян-дархан, великий якутский вождь, отец жившего в 17 веке легендарного Тэгэна-дархана. Там нельзя шуметь, так как рядом похоронены шаманы. Изначально Техтюр был русским поселением, При царе по реке Лени ходила почта из Иркутска в Якутск, и чтобы управлять всем этим, в XVIII веке построили 60 русских деревень. Город возник как почтовая станция. Тут посыльные меняли лошадей, которых якуты были обязаны отдавать им в пользование. Сейчас в деревне живут лишь несколько русских, одна из них бабушка, которая следит за часовней, что напротив нашего дома. Русские – это потомки ямщиков, тех, что возили почту, так сказать, коренное население Тюхтюра. Якутов из родовых земель, аласов и прибрежных лугов перевезли сюда обживать места в советское время. Тюхтюр – далеко не мертвая деревня. Хотя уровень сельского населения в Якутии падает, деревни все еще живые, и в них живут много детей и молодежи по сравнению с сельской местностью в России и Финляндии. В Тюхтюре население даже растет. Многие отсюда ездят, работают в Якутск. В деревне работа есть в основном в государственном секторе – школа, детский сад, администрация, почта, библиотека и таинственно огороженная и охраняемая зона почти рядом с нашим домом, которую называют центром гражданской обороны. Традиционно в деревне занимаются разведением скота. В Якутии это и коровы, и лошади. Вокруг села послась сотня коров и добрые тысячи низкорослых якутских лошадей, известных своей морозоустойчивостью. Ближние луга страдали от перевыпаса, тут была уже не трава, а колючий ежик. На островах на реке Лени пастбище зеленее, туда коней переплавляли на лето. Нет, техтюр не огромные конюшни для пони, якуты разводят лошадей на мясо. Конец осени, время забоя. В зоне риска находятся же ребята их мясо якуты считают самым вкусным. От одного полуторагодовалого жеребенка выходит больше 100 кило мяса. Почти все животные принадлежат деревенскому кооперативу, бывшему колхозу. Кооператив владеет и местным магазином. Тамара Осипова, его директор, считает, что сложно уговорить народ на тяжелую работу пасти лошадей или убираться в коровнике за 15 тысяч рублей. «Молодежь боится запаха навоза», – издевалась она. «Они надеются, что в городе больше заработают, но все свои деньги потратят на дорогу». За недостатком местных работников кооперативу пришлось нанимать рабочих из дальних провинций. У многих в деревне свои коровы и лошади. Мы покупали молоко, сметану и творог у соседей, семьи Кузьминых. Эту продукцию они возят и в город. Наш год в Сибири выглядел многообещающе. Первые недели мы провели, наслаждаясь новизной. Но через месяц я вдруг заметил, что никто из ближайших соседей не заходит к нам в гости. Я заходил к односельчанам по делам, но никто не приглашал нас в гости просто так. Жена удивлялась, что в деревне дети с нами здоровались, а соседка, например, нет. Мы стали думать, неужели с нами что-то не так? Наверное, местные считали финов переехавших к ним, тронутыми. Общительная учительница английского Елена Соломонова призналась, что дело не в неприязни, а в стеснительности. Люди не знали, как вести себя с иностранцами. «Соседка сказала ей, что не решалась с нами заговорить, потому что боялась и не знала, что сказать. Другой якут мне сказал, что якуты очень осторожны в отношении иностранцев, боятся, что те над ними будут смеяться. Вполне финская проблема. Наверное, боялись еще привлечь внимание СМИ. И небезосновательно. Якуты не любят болтать без дела. Обычно коротко буркнут что-то в ответ, и все. С якутами очень сложно общаться» жаловался как-то один мужчина, сам якут. Еще в 1786 году один арестованный в Якутии американец-путешественник докладывал, что якуты лаконичны в мыслях, разговоре, делах, знают себе цену, одновременно скучны и веселы, что довольно дельное обобщение. Как и в Финляндии, нужно много времени, чтобы завоевать доверие местных. Веселые и любопытные якуты, разумеется, проводят приезжего до места, Но, как правило, разговор обрывается, когда гость начинает слишком интересоваться их делами. Вероятно, это стратегия выживания, выработанная якутами за 400 лет под русскими. Пусть так, думают они, вы стали хозяевами нашей земли, но мы не расскажем вам ничего о себе и не подпустим вас слишком близко. Возможно, благодаря ориентированности культуры вовнутрь, якутам удалось сохранить и язык. Он словно тайный кот или защитная стена от чужаков. Если что-то спрашивать в деревне по-русски у двух людей, они довольны и тут же начинали между собой обсуждать что-то по-якутски. Знание якутского преимущества, если хочешь быть полноценным членом общества. Именно поэтому немногие русские жители Техтюра прекрасно им владеют. Я бы хотел выучить язык Саха. В кои-то веке была польза от владения финским. Тут и грамматика, и звуки похожи. Предлоги добавляют в конце слов. Есть буквы У и э и звук «энг». Все это мне знакомо, в отличие от русского, где такого нет. Даже некоторые слова напоминают финские. «Миння», «сидэн», «сюран», «сердце». А когда чокаешься, можно сказать «сёлекин кэлекин», по-фински «холокин колукин Да и диалоги, как и у нас, немногословны. Кажется, что самое распространенное якутское слово «ага». На вопрос «как дела» отвечают, как и в финском. «Ми хэ Ничего. Я хотел брать частные уроки якутского вместе с моим старшим сыном, но, на удивление, было сложно найти преподавателя. Школьная учительница якутского сначала согласилась давать уроки, но договориться оказалось так сложно, что мне пришлось сдаться, смирившись с участью аутсайдера. Якутская ирония сродни финскому полубезобидному забаскальству, и ошибки иностранцев — прекрасный материал для шуток. У якутов также есть обычай брякнуть, не подумав свое мнение, или сделать замечание, например, про воспитание детей или чистоту. Дурную славу за свою прямоту имеют бабушки, или эбэ. Однажды нас пригласили в гости к якутской семье с тремя детьми. «Хотела девочку, а вот что получилось, не умеет мой муж других делать», жаловалась хозяйка в присутствии младшего сына. «В другой семье в наш приезд сын, подросток», Делал групповое фото, по мнению мамы, он снимал слишком медленно. Он немножко заторможенный у нас, наверное, слишком рано начал заниматься спортом. Исконно в якутской семье запрещено хвалить детей. Говорят, это может разозлить духов. У якутов много стереотипов, связанных с тем, откуда человек родом, так же, как и у финнов. И хотя жители нашего хангаласского улуса говорят на якутском и выглядят, на наш взгляд, как все остальные якуты, Их по какой-то причине считают обрусевшими. У них репутация немного равнодушных, холодных. Один мужчина, женившийся и переехавший в Тюхтюр, рассказывал, что хотел продать дом и переехать в другое место. «В Намском Улусе народ добрый и готовый помочь», — говорил он. «И без слов понятно, что сам он из деревни в Намском Улусе, и я согласен, я успел познакомиться со многими приятными людьми оттуда». Чурапчинский улус на восточном берегу реки Лены считают центром якутского национализма. Раз спросил дорогу там по-якутски, они даже не потрудились ответить. Это потому, что по лицу видно, что с материнской стороны у меня в роду русские были, уверял другой житель того же улуса. Если якуты производят впечатление угрюмых, они совершенно меняются, когда общаются по ватсапу или бацапу. Примечание. Бацап. Так говорят в Якутии. Сообщения в Якутии используют почти для всех типов коммуникации, что в условиях холодной зимы вполне оправдано. «Напиши мне в WhatsApp», — часто отвечают, — если ты пытаешься кому-то позвонить. У нашей деревни есть своя группа в WhatsApp. Е. С раннего утра и до позднего вечера она взрывалась сообщениями. Туда выкладывали аудио, фото и рекламные объявления. Бабушки — завзятые пользователи соцсетей. Они постоянно постили фотографии, как ходили по ягоды или своих внуков, и многие очень искусно пользовались смайликами. В Финляндии для общения учителей и родителей используют школьную программу «Вилма». Здесь же все заменяет WhatsApp-группа. Мемы, видео курсировали в WhatsApp-сообщениях. А если серьезно заболел ребенок у каких-то родственников, тут же в whatsapp собирали деньги на его лечение. При помощи сообщений делились новостями, в том числе и теми, которые нигде больше не прочитаешь. Служба эта свободна от цензуры, это зона свободы слова. В ней много оппозиционной информации. Там, например, я прочитал, что якутские госучреждения готовы поддержать правящую партию Единая Россия сотнями миллионов рублей. Согласно некоторым исследованиям, WhatsApp в Якутии второй после телевизора важный источник информации. И там и там была куча новостей про предстоящие выборы. Но если телевидение подвигало государственную пропаганду, то WhatsApp – царство слухов и сплетен. Так зимой 2018-го в WhatsApp'е прошел слух, что клубничные конфеты, которые так любят школьники, содержат наркотик. Были случаи, когда разлетевшаяся по Якутии клевета доводила до судов. Когда я сам общался с соседями, они были открыты и помогали, если нужна помощь. Мы очень обязаны нашему соседу Стасу, который помог нам наладить интернет так как в доме Октябрина не было телефона, не было там и интернета. Ростелеком посчитал, что на деревне 800 жителей не может быть больше 64 точек, и они все задействованы. Мы пытались выкрутиться при помощи слабого и нестабильного мобильного интернета, но скоро заметили, что отсутствие нормальной связи мешает современному человеку жить гораздо больше, чем отсутствие водопровода и туалет на улице. Решение нашлось. Стас принял мое предложение и поделился с нами своей сетью. Прямо через его дом мы провели к себе кабель. Он перешел на более быстрый тариф, а расходы мы поделили пополам. К нашим дверям стал подходить народ по своим каким-то делам. Полицейский проверить, правда ли мы тут живем, и заодно отругать за разбросанное на полу лего. Пришел безногий, пахнувший перегаром мужик и попытался продать нам замороженных карасей, потому что ему позарез нужны были деньги. Купили. Другой такой же, автоматический фотоаппарат. Не купили. Другой деревенский постарше упрямо предлагал нам купить скамейки, сплетенные из ивовых прутьев. Но мы ответили, что они не поместятся в наш багаж. Мужчина из Центральной Азии приходил за козлом Василием, который уже не вернулся. Да, приспособиться к жизни местных было нелегко, но и не так трудно, как думали многие. Многие односельчане нас обеспокоенно расспрашивали, не обидел ли нас кто, не угрожал ли кто, не мешали ли пьяные. Нет, за все время в Якутии мы не испытали на себе агрессии, жили сами по себе спокойно.